«Часть четвертая. Не бывает хороших девушек, которые испортились. Бывают только плохие девушки, которые попались. Мэй Уэст. Глава первая. Ожидание. Эленор». Три дня телефон не звонил. Эленор знала это точно, потому что все время нервно кружила вокруг него. С того самого момента, как позвонила мать Маргарет, она проводила почти все время либо в кабинете, либо рядом с ним. Уильям, каждое утро уходя в больницу, строго-настрого велел ей сообщить ему сразу же, как появятся новости. Эленор даже позвонила Надин один и попросила ей перезвонить, чтобы убедиться, что телефон работает. По-моему, все нормально, весело сообщила Надин, один, когда Эленор сняла трубку. «Ты От кого-то ждешь звонка? Да нет, просто он почти не звонит, соврала Эленор. Прежде чем повесить трубку, она все же смягчилась и сказала Надин, один, чтобы заходила на завтрак в ближайшем будущем. За день до этого Берни пришел доделать детскую, но прежняя легкость в их общении исчезла. Когда Эленор поднялась наверх, чтобы проверить, как у него дела, отвечал он коротко и сдержанно. Тем не менее, он прекрасно поработал. Детская была полностью обставлена и убрана. Больше никаких дел у нее не оставалось. Все бутылочки для детского питания были простерилизованы, пеленки выстираны мылом «Айвори Сноу» и сложены стопочкой. Булавок для скрепления пеленок у нее была целая банка. А «Мэнн Бэби Мэджик» — средство для предотвращения прелости два больших флакона — Оставалось только ждать звонка. День тянулся и тянулся, и как раз, когда она решила занять себя приготовлением ужина, в заднюю дверь вошел Уильям, держа бумажный пакет с фруктами, который она попросила купить. Когда муж ее обнял, Эленор почувствовала холод, исходивший от его кожи. «Там холодно?» «Очень», — сказал он. «Новости есть?» Эленор покачала головой и достала из пакета бананы, виноград и красные яблоки. «Надеюсь, ничего плохого не случилось». «Я уверен, все в порядке. Если я чему и научился на ротации в педиатрическом отделении, так это тому, что там вечно бедлам». «А вдруг мать Маргарет украла наши деньги, это просто мошенничество?» «Все будет хорошо. Постарайся расслабиться, милая. Поди поставь какую-нибудь музыку. А я пока приготовлю нам ужин». Эленор так и сделала, с удовольствием прислушиваясь к тому, как Уильям возится на кухне. Ей хотелось пойти ему помочь, но он редко готовил, так что она оставила его в покое. Когда ужин был готов, они поели в кухне. Уильям налил себе бокал вина, а Эльнор пить не стала. Она хотела полностью контролировать себя, когда им, наконец, позвонят, и придет время спешить к ребенку. Уильям рассказывал ей про свою смену в отделении скорой помощи, и она старалась уделять ему все свое внимание, но все равно перебирала в уме все, что могло пойти не так за дни, прошедшие с разговора с матерью Маргарет. И когда она уже брала остатки еды в контейнер тапервер... Наконец послышался благословенный звук телефона. Они обменялись взглядами, и Эленор метнулась из кухни в кабинет. Бежать было всего несколько шагов, но все равно она задыхалась, когда сняла трубку. «Алло?» «Миссис Прайт?» «Да, мать Маргарет», — сказала она достаточно громко, чтобы Уильям в кухне ее услышал. «Извините, что звоню во время ужина, но я хотела вас предупредить, что у нас небольшая задержка» ребенком все в порядке?» «Да, все отлично. У нас просто затор с оформлением бумаг. Я знаю, что вам не терпится начать новую жизнь, и скоро вы сможете забрать ребенка. Я позвоню вам еще раз в ближайшее время». Повесив трубку, Эленор сообщила новости Уильяму. «Ну, значит, у нас есть еще немного времени наедине». «Ну да». Ленор прикусила ноготь. «Но почему задержка?» «Мать Маргарет так невнятно все объяснила». «Сколько нужно времени на оформление бумаг?» «Может, с ребенком что-то не так?» -с. Уильям принялся массировать тыльную сторону ее шеи. «Поверь мне, с ребенком все в порядке». От его прикосновений Эленор расслабилась. «Знаешь...» — прошептал он ей на ухо. «Может, это последняя ночь, когда никто нас не будет прерывать? Давай этим воспользуемся». Он мягко повернул Эленор к себе, обхватил ее ягодицы обеими ладонями и прижался к ней. «Я тебя хочу». Элинор чувствовала, насколько он ее хочет. В ее объятиях она растаяла и, откинув тревогу, позволила Уильяму увести ее наверх. Он приготовил ей прекрасный ужин. Их отношения, наконец, наладились, и она хотела ответить ему взаимностью. «Ребенок скоро прибудет», — сказала она себе. «Все в порядке. Они на финишной прямой». Пока они шли к спальне, она старалась успокоиться. Лежа на прохладных простынях, И, чувствуя, как Уильям запускает пальцы ей в волосы, Эленор посмотрела ему в глаза. Ей хотелось испытать ту жажду, которую обычно охватывала, когда Уильям раздвигал ей бедра, но она не могла думать ни о чем, кроме их ребенка».